Сотник августого полка Юлий Юлий был хранителем и водителем апостола на пути в Рим. Тоже орудие промысла Божьего. Он пытался, как и многие души в мире, помешать промыслу на своем жизненном пути. Послушавшись апостола, он не подверг бы опасности всех, плывших тогда на корабле. Но присутствие Павла спасло его и всех от потопления. Узник опять спас тюремщика. Ангел, ночью явившись апостолу, сказал, что Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Начальник стражи был второй раз свыше дарован апостолу. Христианину дарует Бог всех людей, с ним встречающихся. Все, с кем мы проводим время и встречаемся, кто нам поручается и кому мы поручаемся — Все они даруются нам Богом для служения им и спасения их. Ничего не имеем, но всем обладаем. Чем ближе к Богу человек, тем больше людей поручается, даруется ему. Апостолу дарован был весь корабль, то есть все верующие церкви. Неудивительно, что ему дарованы были и все плывшие с ним тогда на Александрийском корабле, 276 душ. Все они получили по мере своей солинки правды Божьей, и многие из них, может быть, оказались не только физически спасенными своей близостью к апостолу. Человеколюбие сотника Юлия к Павлу уже открывает смягченность его сердца в отношении апостола. Конечно, Кормчему и начальнику малого корабля он еще доверял более, нежели словам Павла, знавшего тайны небесного кормчего. Этого кормчего Юлий не знал и от того много трудного пережил на своем пути. Через сотника Юлия рука Божия удержала взволнованных во время крушения корабля воинов от пролития крови и апостола и других узников. Час Божий еще не настал для них. Снова Юлий, желавший спасти Павла, является его ангелом, помощником того ангела Божьего, который ночью явился Павлу и сказал «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред предкесаря».